Явление шестое. Те же полюбен Варенька. Полюбен. Вы меня звали? Да, любезный. Ты говорят, женишься? Я ваше превосходительство. Как вы это разумеете? Ах, батюшка, да ты я чай знаешь, как женятся, Все на один манер. Хорошо, что ты за ум взялся. Православно. А я ведь выдаю Вареньку сегодня же, если можно, поскорее, перед моим отъездом. Варенька, сегодня? Меня? За кого же-с? За того, за кого ты хочешь, милая. Ах, как вы милостивы! Жаль только, что жених твой запропал. Этот повеса, Шурин мой, хоть кого так развратит, затащил его бог знает куда. Ну, доворотиться, да и тогда по рукам и к венцу. Я вправду думал, что этому не бывает так скоро, а вот если, мол, как приеду назад из деревни... Да вот Настасья иванна поторопила. Ее благодари. Варенька Звездовой. Ах, растолкуйте, что это значит? Звезда в сторону. Какие у всех длинные лица. Полюбину. Ну, любезный. На ком же ты женишься? Полюбин. Вы слишком жестоко шутите. Бог с тобой не только не жестоко, вовсе не шучу. Я, признаюсь, всегда полагал, что ты ищешь вареньки. Да вот жена разуверила, говори, что ты на какой-то другой намерен жениться. Спроси у нее. Полюбин Звездовой. Неужели, сударыня? Варенька, воля ваша, а я за Беневольского ни за что не выйду. Звездов, что это за новость? Варенька, зачем же вы сейчас сказали, что выдадите меня за того, за кого я хочу? Разве ты за него не хочешь? Будто вы не знаете, что он мне противнее смерти. Кто же вас поймет? Вот... Она мне сказала, что ты только и думаешь о Беневольском и радехонько за него выйти. Оттого, видишь ты, чтоб отплатить вот ему. вольнож ей было все это говорить. Что? Разве ты мне этого не говорила? Звездова, я тебе всегда говорила, и теперь повторяю, что ты не сносен. Прошу покорно, она же разгневалась». Сама бог знает, что сочинила. Никакого толку не доберешься. Теперь же она изволит сердиться. Ха -ха -ха. Каков урок, хорош? Будешь помнить вперед, не станешь хитрить со мной. Нет, моя душа молода меня проводить. Я уж пятьдесят лет на свете живу. Все твои умыслы тотчас смекнул. Вы ничего не понимаете? Слушайте. Ей смерть хочется... Чтоб я не ездил в деревню. Вот она и затеяла. Он где то есть я, Очень желает Вареньку выдать за Беневольского. Всем уверю его, что Варенька на это согласна, Что полюбен от нее отказался. Вот, мол, как он увидит, что все близко К тому, чего ему хочется, А возле останется, Потом дело-то продлится, И вовсе, может, не сбудется, А он пока мест... Раздумает ехать в деревню. Не так ли? Звездова, обрадовавшись. Ах, как ты догадлив. ан вышла все напротив. Об Беневольском я и думать не хочу. Вареньку отдаю за Полюбина. Да, да, в деревню еду сейчас. Полюбины Варенька. Как счастливо. «Звездов. но ну, любезный, я, Давич, как шел сюда коридором, вы меня не видали. Ты у неё украдкой руку целовал». Звездова в сторону. «Вот что!» Звездов берет у Вареньки руку. «Теперь дай сюда». «Можешь ее целовать при всех и не совеститься. Живить-ка счастливо». Ты, душенька, с будущим своим мужем, пожалуйста, не хитри. Поступай по-нашему просто, реже будешь промаха давать. А ты, брат, бери пример с меня, в обман не вдавайся. Жене, ты что, моя душа, не сердишься, а? Неужели еще сердишься? Дай счетчику, Звездова, с твоей легкостью он равен. Не достает одного, чтоб ты имел не более двадцати лет. Ты был бы бесценный человек звездов. О, я понимаю, что для тебя в ином случае гораздо было бы приятнее. Ну, да что ж делать, мой ангел? Будь довольна, чем Бог послал. Однако нечего из пустого в порожнее переливать. Готовы ли лошади? Слуга входит. «Вприжены-с». Звездова, постой, как же нам быть с Беневольским? Варенька, ах, не поминайте об нем, Звездов. Я об нем уж говорил одному, Прохорову. Давич со мной встретился. Ну да что об нем много думать. Дураки в Петербурге не бывают без места. Кабы поскорей поспеть в деревню. Шутк ли, я там не был с тех пор, как женился. И мне оттуда пишут такие небылицы, доходов не высылают. Прощайте, прощайте, прощайте. Свадьбу сыграйте без меня. Эй, коляску подавать скорее, дорожный колпак, трость. Уходит.